Такая Кагами Великая легенда о легендарных героях Том 13 Послеобеденный Сон, данга и Король. Глава 1 о любви. Часть 1. Люсиль Эрис вытащил меч из груди Эна. Эна рухнула на пол. Она больше не двигалась. Центр груди был пронзён мечом в той области, где было сердце. Крик эхом раздался в маленькой комнате, Крик Тира. Который казался смесью и гнева. Я убью тебя! Я убью тебя! Закричал он, пытаясь выскочить из-за Райнера. Райнер развернулся. Погоди, слишком рано! Он остановил его, схватив Тира за плечо. Не стоя меня на пути! Тир вырвала руку, сила Тира была огромна, и стоило ему немного высвободить ее, как рука Райнера, удерживающая Тира, может сама оторваться. Успокойся! Но он снова крепко обхватил Тира. «Зачем ты меня останавливаешь?» «Не трогай его. Тебя убьют. Не глупи. Он Энна...» «Хорошо. Замолчи ненадолго и послушай меня. Энна знала, что она умрет. Знала это. И просила меня кое-что тебе передать. Послушай!» «Энна умирает. Это...» Рейнер чувствовал то же, что Этиир, пролитая кровь и вид того, как Энна падает на пол. Однако человек перед ним был плохим противником, поэтому он не мог позволить себе отреагировать на смерть Энна. Райнер посмотрел на мужчину перед ним, блестящие золотистые волосы и устрашающий опрятный вид, старший брат Феррис, Люсиль Эрис. Люсиль улыбнулся. «Что такое? Разве он не идет? Я думал, что убью его!» Он повернул меч, убивший Энне, длинный меч того же типа, что и у Феррис. Большой меч, который, как казалось, не подойдет обычным людям. Люсиль развернулся, взмахнув длинными волосами, очевидно, он сильнее Феррис. Нет, Райнер уже однажды встречался с этим парнем, и раньше, когда он столкнулся с Люсилем, он ничего не мог сделать. Не мог пошевелиться. Он сказал, что не позволит уродливому монстру с руками полокать в крови, приблизиться к его прекрасной сестренке. Засмеялся Люсиль и сказал ему это тогда. Райнер помнил то время. Это случилось, когда он еще был в империи Роланд, по уши в офисной работе Сиона. В то время он ничего не мог сделать против Люсиля. Его сила была настолько другой, что не казалось человеческой. Она была огромна, движения быстрыми, и все это было окутано чем-то странным. Одним словом, нечто... Жуткое чудовище, которое, казалось, движется... Такое впечатление произвел Люсиль. «Однако... разве Люсиль Эрис не человек?» Задался вопросом Райнер. Появление Люсиля перед ним не было таким безумным, как раньше. По крайней мере, он выглядел как нормальный человек. Райнер закрыл глаза и снова открыл. Затем в центре его чёрных глаз появилась ярко-красная пятиконечная звезда, которая затем начала переливаться слабым пурпурно-розовым и розовато-голубоватым оттенками. И этими глазами он посмотрел на Люсилия. В его глазах отразилась его внешность. В отличие от прошлого раза, его внешний вид не изменился при взгляде альфа-стигмы, и Райнер засмеялся. «Неужели и твою силу отобрали?» Этот неизвестный монстр, подобный демону, герою, богиням и Ремросу. Однако похоже, что инцидент, произошедший в башне Империи Ремрос, некоторое время назад заставил мир потерять связь с богами. Фактически, сила глаз Рейнера также ослабла. Копирующие глаза, альфа-стигма, обретшие силу одинокого демона. Не только весь этот мир, но и структуру другого мира, созданного богами. Я мог это видеть, но теперь я потерял большую часть своих способностей потому что вмешательство демона исчезло. Однако в то же время Люсиль, похоже, тоже потерял силу. А вот почему Райнер задал вопрос. «Итак, чью силу ты использовал до этого?» «Очень странно, что ты меня об этом спрашиваешь». «А? В смысле?» «Потому что мы с тобой половинки одного целого, разве не так?» «Тогда выходит, во мне было то же самое, что и в тебе». «А...» Люсиль кивнул. «Это демон». «Во мне была одна из частей демона, раздробленного надвоим мечом героя. Но меня это не волнует». Элиссили указал на них мечом и сказал. «Итак, мои дела с истреблением монстра с этими дурными глазами, устремленными в будущее, закончились. Оставаться здесь больше нет смысла». «Тэээ!» Тир попытался пошевелиться. Рейнер снова схватил его за руку и удержал. «Не двигайся. Он явно пытается спровоцировать тебя на бездумные действия». Убедившись, что Тир остановился, Райнер повернулся к Люсилю. Очень интересно, почему же ты решился на такую дешевую провокацию? Раньше бы ты просто убил на становении ока без раздумий. Я могу убить тебя даже сейчас. Это ложь! Тогда почему не сделаешь этого? <с <Job> <с <đó> Если ты хочешь, чтобы я это сделал, попытайся убить меня прямо сейчас. Что ж, раз ты просишь, что можно устроить. Тир, прежде всего я использую магию, поэтому поглоти ее своим иное дуэ. «Затем останови его движение, а пока я использую магию для улучшения своих способностей». «О, я рад! ты наконец получил мотивацию!» В глазах Тира появился ярко-красный крест, он был до такой степени красным, что это выглядело устрашающе. «Не убивай его, попытайся захватить живым!» «Отлично!» Его тело пришло в движение, в то же время Райнер махнул рукой, он начал рисовать магические символы. «Магия Империи Роланд». Он рисовал магический квадрат Кури. К тому же это была довольно упрощенная техника, он создавал эту магию, отдавая приоритет скорости активации. В любом случае, ему не нужна была сила или точность. Потому что эта магия была создана только для того, чтобы подкормить глаза Тира. В то время Лисиль уже был в движении, движение ненормально быстрое. Возможно, Райнеру с этим не справится, даже Феррис это не по силам. В конце концов, это было движение нечеловеческого уровня. Даже Тир не среагировал полностью. Правая рука Тира была отрублена в момент, когда он попытался напасть на Люсиля, но Тир не остановился. Я убью тебя! И поднял левую руку. Люсиль повернул верхнюю часть тела, уклонился от его руки и перевернул меч. Он направился прямиком к шее Тира. Это был момент, которого было невозможно избежать. Однако подоспела магия Райнера. Призываю радугу Кури! Он произнес заклинание. Сгусток света зародился в центре и понесся в направлении Тира и Люсиля. Точность ужасно низкая, однако вскоре глаза Тира начали поглощать этот магический свет. Тир выглядел так, будто испытывала радость. Поглощайте силу! пробормотал он. И атака! В этот момент тело Тира невероятно ускорилось, оно изогнулось необычайной дугой, и он схватил руку Люсиля, держащую меч. Он попытался оторвать ее от основания плеча. «Хм...» Люсилис реагировал, не допуская отрыва руки, он развернулся в ту сторону, куда его тянули. А тем временем Райнер использовал больше магии, это была магия, украденная у магических рыцарей бывшего королевства Эстабул. Он начертил в воздухе буквы света и произнес заклинание. «Я пробуждаю злого духовного зверя, спящего на земле!» Затем его тело слегка замерцало, сбросились ограничения, и движения всего тела ускорились. Как бы то ни было, он внезапно приблизился к Люсилю. Он схватил его за руку, противоположную той, которую удерживал Тир. «Отлично! Я поймал!» — сказал Райнер. Следом Люсиль. «Это же ловушка!» «А...» И когда Райнер посмотрел на Люсиля, было уже поздно. Тот что-то пробормотал, похожее на магию, о которой Райнер никогда не слышал, произнесённую на языке, которого он никогда не слышал. Наверное, древние слова. В произношении чувствовался утерянный в современности звук. На мгновение все тело стало тяжёлым, Настолько, что Рейнер не мог удержаться. тоже было и с Теиром. Тело словно налилось свинцом, он не мог продолжить удерживать Люсиля за руку, не мог двигаться, словно его связали с полом тяжелой цепью. «Но это правда, что я ослаб до такой степени, что приходится это делать, но я все еще не побежден вами», — сказал он с торжествующим лицом, но Райнер только засмеялся. «Нет, Люсиль. Что? Могу я просто вернуть тебе твои же слова? А?» Затем за спиной Люсилия неожиданно появился другой человек, и он мягко произнес. Это ловушка Люсилькон». Позади Люсилия стоял Лирал. Как бы то ни было, из груди Люсилия раздался звук, рука Лирала пронзила грудь Люсилия. Впервые его лицо исказилось, он посмотрел на Лирала так, словно был удивлен, и застонал. Ха-ха, ты стал намного человечнее в новое Более того, ты не защищаешь героя Сиона. Правила этого мира действительно искажены. Замечательно. Да что за. Однако Лейрал повернул руку, затем вокруг нее появилось что-то вроде черных букв и вторглась в грудь Люсиля. Не утруждай себя разговором, Люсиль. Слова, которые я тебе передал, содержат проклятие. Черные буквы достигли рта Люсилия. Люсиль не мог говорить. Движения тоже замерли. Лерал посмотрел на Райнера через плечо Люсиля. Да, это была замечательная игра отца и сына, сказал он счастливо. Райнер поднял голову, он знал, что лейрал скоро придет. Он поставил на это, но не был уверен в результате. Даже в том случае он не мог судить, кто был сильнее, Люсиль или Лейрал, поэтому сосредоточил свое внимание на том, чтобы Люсиль отвлекся на него, но, похоже, это решение было правильным. «Что ж, мы все связаны магией, которую не понимаем, и она действительно тяжелая. Разве ты не можешь помочь по-быстрому с ней разобраться?» Люсиль ответил Райнеру. «С нынешними глазами Райнера, разве ты не можешь считать древние слова?» «Тогда ты сможешь снять проклятие?» «Нет, я могу прочитать и развеять это, но я не могу пошевелить руками!» Лейрол кивнул почему-то со счастливым видом. «Ты еще ребенок! Он подошел и взмахнул пальцем. Это была сложная магия, которую Райнер никогда не видел. Хотя он мог прочитать ее с помощью альфа-стигмы, она слишком быстро активировалась, и он не мог угнаться за ней. Кажется, эта магия была полностью разработана в форме отличной от современной магической науки, и похоже, что скорость мысли была скоростью активации магии, и похоже, что она активировалась со скоростью мысли. Райнеру было за ней не угнаться. Мне нужно в этом разобраться. Магия Люсили рассеялась. Райнер встал. О, мое тело было таким тяжелым! Он немного подвигался, чтобы размяться, но тут. Почему я все еще под действием этой магии? раздался крик Тира. Обернувшись, Райнер увидел, что Тир все еще лежит на полу. Лейрал улыбнулся. Потому что ты не мой сын. Не глупи! Ха -ха. Не, ну кроме шуток, ты убьешь Люсилия, как только освободишься. Естественно! Он! Он, Энна! Убил! Верно! Так ты убьешь его! Именно! Можно ли освобождать тебя, когда ты так не сдержан? О, но я верну твою руку! Лейрал поднял и бросил руку Тиру, отрезанную Лисилем ранее. Она легко прилипла к исходной части руки Тиира. «Ага, как и ожидалось, обладатель Иенадуэ». Тиер пожал плечами. Лейерал оглядел комнату и оценил ситуацию... Нехорошо. Комната представляла собой необычное зрелище. Люсили и были скованы магией, Энна умерла, будучи пронзённой мечом в грудь. Райнер посмотрел на Энна и нахмурился, он вспомнил ее улыбку, с которой он впервые увидел ее. Поскольку ее глаза были немного пугающими, Она сказала с долей одиночества в голосе, что ему будет страшно, когда он увидит ее глаза впервые. Он вспомнил ее лицо и ее доброту по отношению к Райнеру. Однако она умерла. Доверив Райнеру обладателей магических глаз, она доверила ему тиры и других и умерла. Это напомнило ему Лафру, который также говорил, что Райнер был добрым и поэтому просил защитить обладателей магических глаз. Райнер нахмурился и пробормотал с отвращением. «Чёрт, почему я?» «Почему все обладатели магических глаз, с которыми я встречаюсь, умирают?» «Простонал он», — ответил Тир, с ненавистью глядя на Люсиле. «Это все из-за людей, Райнер! Люди виноваты!» Но она хотела, чтобы люди и мы, обладатели магических глаз, стали ближе друг к другу. «Это ложь!» Она доверила свои надежды мне, который никогда не отказывался от единства с людьми. «Это ложь! Тогда почему Энна умерла? Верила в людей и ждала, пока ее убьют?» «Тогда для чего мы все это делаем? Разве все просто для того, чтобы нас бросали люди, преследовали, использовали и вообще убивали?» Он смотрел на тело Эны, которая больше не двигалась, и зарыдал. Слёзы текли из глаз ярко-красными крестами».